А на утро слышу минами забухали, гранаты, автоматы часов здесь ещё больше. Как вы узнали, что отряд Смолягина погиб? Вызвали меня в полицай управу и приказали возвращаться на болото. Теперь говорят, тебя никто не тронет. Ну, подался я на болото. Прошел на острова, гляжу, все взрывами разворочено. А ребята я потом нашел, всплыли они. Перетащил на берег, там и похоронил. Всех? Ну, тех, кого нашел. Угу. А что дальше было, Василий Горькович? Дальше погнали фашистов, пришли наши. Вызвали меня в штаб какой-то, я им все по порядку рассказал. С полгода не выпускали а потом отпустили не говорят составу преступления вернулся домой женился снова лесником работаем это мы знаем василий горч когда вы первый раз подали заявление не помню давно было ну что же можете быть свободны, василий горч Понадобитесь еще раз вызовем. До свидания. Не нравится мне Дорохов, товарищ полковник. Какой-то дикий, словно мхом зарос. И явно что-то договаривает Андрей... В беседе надо за каждым своим словом следить. А ты поставь себя-то на место Дорохова. Представь, с каким таким настроением он пришел к нам, что он ждет от тебя. Нельзя эмоциям волю давать. Верно говоришь, майор. Вы вообще-то внимательно изучили материалы контрразведки СМЕРШ, Андрей Петрович? Так точно. Вот тут, вот тут указано, что после боя в котором погиб отряд Смолягина, учреждение, или что там было на старых торфоразработках, ворожейках, вот это учреждение исчезло. А может, это как раз и связано с гибелью отряда, Владимир Иванович? Ну, ну, не торопись, боец. Ты что, Геннадий, по этому поводу думаешь? Думаю, что нужно хорошенько покопаться в архивах контрразведки и смерч нашего управления. Если там была диверсионно-разведывательная школа гитлеровцев, то она действовала против определенной группы наших войск. Резонно. Займись, Геннадий, архивами. Кстати, ты в Москву собираешься, а Андрей здесь продолжит. Владимир Иванович, я хотел бы встретиться со Смолягиной. Ну что ж, думаю, нужно. Открыто. Здравствуйте, Марья Степановна. Здравствуйте, Андрей. Не знаю, как вас по отчеству. Как, вы разве меня знаете? Конечно. Вы в обкоме консомола работаете. Помните, прошлой осенью у нас в районе на слете грамоты вручали девчатам? Да, да, припоминаю, Марья вот. Степановна проходить присаживайтесь. Спасибо. Вы уж не обессудьте, Андрей... Петрович. Петрович. Я с утра по хозяйству решила заняться. Вот пирожков напекла. Сейчас чайком побалуемся. Спасибо. Мария Степановна, да. я к вам по делу. Видите ли, я сейчас работаю в органах госбезопасности. И принято решение еще раз заняться обстоятельствами гибели партизанского отряда вашего мужа, Тимофея Прокопича чего-то выяснять андрей петрович тяжкое это дело а тяжкое дело вспоминать тяжко да понимаете мой степан очень много каких-то белых пятен в этой истории расскажите как вы узнали что отряд существует ну, перед тем как фашисты к нам пожаловали вечером как-то тимофей говорит мария Будут к тебе люди приходить, кое-чего передавать для меня. Вот запомни, притянул мне червонец номером. Как сейчас помню, 117-296. Попросит картошки продать, а расплачиваться будут вот этим червонцем. Следующий придет, прибавь к этой цифре еще единицу. Это будет паролем. Так. Потом собрался и ушел. Ага. И что, приходили к вам люди с паролем? Приходили. Раз в четыре. Как мне Тимоша сказал, так я и делала. Ежели без посылок, то я к Груне Алфёровой отправляла. Да. Ну, к ней дорогу-то не просто найти. Через гать надо, а у нас даже не все и местные знают, где она начинается, как идёт. Mm. Скажите, Марья Степановна, а когда Тимофей Прокопич был у вас последний раз? Это как раз было перед тем, как я Костю нашла. Стучит кто-то в дверь. Да. Открыла, гляжу, Тимоша. Он и минуты не побыл. Говорит, если что, Маша, ищи меня через груню, и всё. Он пропал. Mm -hmm. э, скажите, Мария Степановна, а кто этот Костя? Вообще, как вы его нашли? Костя-то двоеннопленный. Из эшелона бежал. Однажды ночью пальба поднялась. А утром пошла из- за хворостом в лес. Mm -hmm. ну, собирал вязанку, домой собралась. Слышь, кто-то меня кличит Обернулась и обомлела. А? Паренек оборванный, весь в крови. Я его валежником прикрыл и домой. Ну, а ночью домой притащила, ну в да. подпол спрятала. Утром фашисты по домам пошли, а впереди хлыст. Так мы прозвали одного фашиста. Зашел, спрашивает, а что, баба, никто к тебе ночью не стучался? Отвечай, что нет. Он прошел по комнате, потом открыл подпол. Так. Я стою. Ни жива, ни мертва. Спустился на пару ступенек и говорит, крепко тебя наши подчистили. Ничего, кроме ботвы, нет. И ушел. Ага. А под ботвой-то Костя и был спрятан. Сел я на лавку, а встать не могу. Да-да. Ну, э -э, Мария Степановна, а не говорил ваш муж что-нибудь насчет Дорохова? Говорил. Когда приходил в последний раз, то прямо так и сказал, если что, груни беги. А к Ваське не ходи, в полицию служит. Ну, что-что, такого никто не ожидал от Васьки. Понятно. Мария Степановна, а куда же потом ваш постоялец делся, Костя? Костя-то? Да. Пострел парень, чуть отлежался и сразу заладил. Пойду к фронту. Я и так, и эдак. Говорю, что вокруг застав понатыкана, а он пойду, да и пойду, и все. Ну, подумала я, подумала. Да и отвела его грудь на болото. Больше я его не видела. Значит, Погиб.